На вокзале оказалось, что поезд опаздывает, и мы дожидались его, сидя в темноте на багажной тележке за вокзалом. Я никогда, кроме как на войне, не видел, чтобы человек так волновался, как Роберт Кон, или был в таком нетерпении. Я наслаждался этим. Свинство было наслаждаться этим, но я и чувствовал себя свиньей. Кон обладал удивительной способностью пробуждать в человеке все самое скверное. Наконец мы услышали...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 Я так и знал, что они не приедут, сказал Кон. Мы шли обратно в отель. А я думал, может быть, все-таки приедут, сказал я. Когда мы вернулись в столовую, Билл ел фрукты и допивал бутылку вина. Не приехали? Нет. Ничего он, если я отдам вам сто завтра утром, спросил Билл. Я еще не обменял свои деньги. Да не нужно, сказал Роберт Кон. Давайте лучше держать другой пари. Можно держать пари... «На бой быков!» «Можно», — сказал Билл, — «только не нужно». «Это все равно, что держать пари на войну», — сказал я. «Здесь не требуется материальной заинтересованности». «Мне очень любопытно посмотреть бой быков», — сказал Роберт. «К нашему столику подошел Монтоея. В руках у него была телеграмма. Это вам». Он передал ее мне. Я прочел. «Остались ночевать в Сан-Себастьяне». «Это от них», — сказал я. Я спрятал телеграмму в карман. В другое время я показал бы ее. «Они остановились в Сан-Себастьяне», — сказал я. «Посылают вам привет». Почему меня подмывало бесить его, ей сам не знаю. Впрочем, знаю. Я слепо, непримиримо ревновал к тому, что с ним случилось. Хотя я и считал случившееся в порядке вещей, это ничего не менял. Я, несомненно, ненавидел его».